Себастьян Шарль Лекунд Церцея Год миновал. Мы пьем среди твоих владений, Церцея, долгий плен. Мы слушаем полет размерных повторений, не зная перемен. И, погрузясь, как мы, в забвение о смене и месяцев и лет, Неувидающий краса твоих владений благоухает цвет, И венчики цветов, таясь, полураскрыли истомные уста, И вечной свежестью и диких роз, и лилий сияет чистота. Пусть чаша их страшна для нас неутолимых, Пусть в этой чаше яд, Пусть, медленно прильнув уста цветов любимых, Нас гибелью поят. Под формой странной, скрывая образ пленный, От чар, как мы вкусив, Меж нами кружится, глядят на нас смиренно Стада косматых див. Бесцельна красота сплетений В гривах строгих их всклоченных голов, И все еще в тени их душные берлоги, Где греясь пахнет кровь. Здесь львы укращены, Над ними благовонный волос простер сошелк И тигр у ног твоих послушный, Влюбленный и леопард. И волк для зорких рысьих глаз, И для пантеры пестрый здесь сон и забытье. Над ними в сладкой мгле струит свой запах острый любовное питье. О, ясные сады, где обаянье дремлет, Где тигр ползет у ног, Где, вспыхнув на конце чешуйчатого стебля, Родится злой цветок, Где на песок аллей прохладный и сыпучий В вечерний свежий час Блазурный чешуе, мясистый и Дракон ползет, клубясь. Но даль морей ясна. Прости! Чудесный остров Для снов иной страны. Вон острый волнорез Подъемлет красный остров. Мы завтра Плыть должны. Мы склоним без труда Вслед кемерийской тени Тройную медь кормы Туда, где сорвались Подземные ступени, Зевая в царство тьмы. Наш кормщик у руля не знают страха груди скользи корабль скользи тот кто узнал тебя церцея не забудет к безмолвию стези